Глава девятнадцатая. Пока эльф подсоединял Роберта к аппаратуре, Стефанский заканчивал давать пояснения. Мы не знаем, имеем ли мы дело со случайным пробоем или с сознательными действиями чужих существ. Не знаем и о том, что это за с у щ е с т в а балроги, неизвестная нам раса. Мы понятия не имеем, пытается ли эта чужая сила просто выжить, или же она изучает наш мир. Важны результаты, а ими является повышенный уровень, как бы это сказать, математизации реальности. Полагаем, он строит магические информационные сети, соединяет людей, тестирует их на играх и головоломках, пожирает и использует. т о п о л о г и ч е с к о е чудовище! Он на нашей стороне мира, но свернут и кажется не проявился в полноте своих сил. А может он где-то в другом месте, а мы видим только его эманации. Мы называем его Иксом. Балроги используют троичную систему, насколько я помню. Мы так думаем. Она не идеальна, но структурно не отличается от любой другой. Компьютеры используют двоичную систему, потому что это отвечает двум естественным логическим и электрическим состояниям: есть напряжение, нет напряжения. Десятичную систему, которая кажется нам настолько очевидной, мы используем лишь из-за случайности, потому что столькими пальцами на руках нас одарила эволюция. Но это вовсе не самая удобная система. Десятка плохо делится на четверицы и т е р ц и и Потому в прошлом параллельно использовали двенадцатеричную систему. Все эти копы и Мендели. Просто число 12 легко делится на 3, 4 и и более сложные фрагменты. Троичная система имеет одну сильную сторону: упрощая, если ты хочешь взвесить произвольную массу, используя наименьшее число противовесов, тебе придется использовать цепочку гирек, которая будет степенью от трех. То есть 9, 27, 81 и так далее. Этот род калькулятивной экономики, насколько мы знаем, лежит в фундаменте математики балрогов. Мы слабо знаем техники исчисления чёрных, но они как-то вписаны в физиологию их организмов. Они не механизировали эту особенность, и потому у нас есть над ними преимущество. которая может исчезнуть, если к е т а н у не удастся указать нам точку пробоя через завесы и горизонты. Именно, полковник Гролевский. Начинаем отсчёт. Из размещённого под самым потолком динамика д о н е с л и с ь нервные голоса нескольких персон. Передача через сто двадцать секунд. Устанавливаю синхронизацию. Спутники на позициях. Боевая секция подтверждает готовность. Вертолеты в воздухе. Передача через сто восемь секунд. Голоса становились все менее песклявыми, знак того, что Роберт менял положение в пространственно-временных координатах, синхронизируясь с техниками. Вы готовы, полковник? Эльф быстрыми движениями руки еще раз проконтролировал положение электродов трансмиттеров, которые охватывали голову и грудную клетку Роберта. Да, готов. Прошептал человек, протянув последнее слово. Отвары потихоньку начинали перехватывать контроль за его телом, погружая сознание в наркотический транс, открывая чувства и усиливая синхрон с эльфийской аппаратурой. Ему даже перестала мешать резная спинка кресла, тем более, что он уже знал, зачем деревянные углы врезаются в тело. Знал, что когда начнется передача, они выпустят эфирные щупальца, которые проникнут в мышцы и подключаться к меридианам тела, качая его ауру из этих природных энергетических линий. Удачи, полковник. в о с л а в у Родины. Грендер м а й х ш а к отсалютовал и вышел из помещения. Васла... Хотел ответить Роберт, но уже не смог. Глазами с расширенными зрачками он наблюдал за изменениями, которые начали происходить с выложенными медью стенами помещения. Включились эфирные насосы, сила потекла по проводам, невидимым только на стыках порой искрила, и там появлялись искры магии, вырастали и моментально увядали крохотные цветочки, выстреливали микроскопические протуберанцы света, на миг высвечивая остаточную картинку из других планов. Все это д л и л о с ь доли мгновений. На этом невозможно было остановить взгляд, внимательно присмотреться. Роберт только фиксировал, как на накада бровые волны проникают в его тело и наполняют его, как гипсовую форму. Чувствовал чужую силу в разуме, мелькающие перед глазами воспоминания и повествования, важнейшие, связанные с к а й т а н о м приятные минуты из прошлого, совместно проведенное время, игры и разговоры. Гордость, когда к а и т а н делал военную карьеру, а о его подвигах писали в секретных рапортах. Радость, когда королевские сыновья признали к а э т а н а другом. Машина не коснулась дурных и печальных воспоминаний, образов смерти и бунта, времени ссор и молчания. Не они были сейчас нужны. Эта позитивная энергия потечет по усилителям, потом в передатчики. Те же вытолкнут ее на орбиту, чтобы спутники могли перебросить ее на западные к р е с ы речи посполитой над граничными барьерами б а л р о г о в над Европой, зараженной черной силой, и прямо в сознание того, кого они касались, к а и т а н а т р е а н г у л и р у е м Король подтвердил согласие. Вертолеты вышли за реку. Флот всплывает. Он умирает. Он умирает. Передача данных через двадцать секунд. п а с т у х и облаков в дороге. Внимание, начинаем. к а и т а н упал на колени. Боль парализовала его тело, и это было лишь начало. Через миг рана расширится, кости начнут ломаться, кожа отойдет от мышц, словно ошпаренная кипятком. Фаги поразят организм и разум изнутри. Опираясь на руки, он видел близящуюся грань кристаллической машины дракона, чувствовал, что вторая стрела летит к его незащищенной спине, слышал плач, сигнализирующий об окончательно п р о ж ж е н н ы х эгидах, сияющий ренграф газ и уменьшался. Он хрипло вскрикнул, вопя последние слова молитвы, затем лишь, чтобы уберечь свой разум, чтобы гаснущие мысли не перехватили егеры, чтобы не пленили их в черных кристалах, которые станут яйцами для новых симбиотических червей. Он хотел умереть в сознании, уйти свободным. Хотел. Он хотел жить. Он не закончил еще. Так много дел. Он почувствовал текущую силу. Сначала один импульс, п р о д и р а ю щ и й с я сквозь завесы, выстроенные балрогами, но и сквозь силу дракона. Потом все слово. Капитан. Он знал этот голос. Отбросил его в гневном бунте, оставил позади себя, не хотел его слушать. Но ведь он знал, да, он хорошо знал, что этот голос спас его много лет назад, дал ему любовь и опеку, что он всегда тосковал по этому голосу. Капитан. Отец, встань. Сила потекла верткой струей. Подвешенный над укрытием дракона спутник испускал ее, выжигая свое ядро, т я н у л и с ь других спутников из астрологических раскладов, выстроенных на далеком Марсе символов из Роберта. Встань. Багира прыгнула, прерывая полет ч е р н о й стрелы, схватила ее пастью, разломила зубами, кинулась к егерям. На накадабры засверкали вокруг тела Каитана, торчащая из его спины черная стрела вдруг начала трансформироваться, расти, расщепляться, меняться за несколько секунд в магический тотем. Накадабровое н гусарское крыло выстраивая свой собственный охранный щит. Снова засиял Ринграф, заслонил к а э т а н а с переди, зарычал лев, тигр ожил, чтобы помочь пантере. Каитан встал с земли и поднял меч. Потянулся к поясу за эльфийским платком, вытряхнул из него пепел от кристаллического шарика, произнес заклинание. Материя принялась расти и делаться твердой, превращаясь в щит с четырехдольным полем бело-красной шахматной доской. Встань! Я стою, отец. Уже стою. Подтверди положение. Он и так был раскрыт, мог не ждать дальше. Стянул с запястья амулет, кинул на землю, быстро прокричал заклинание. Браслет тотчас принялся изменяться, формируя органическую форму д е р е в ц е бонсай из чар, натянутых на саму основу земного плана. Деревце это росло, зрело, собирая энергию. Эфирные конденсаторы напряглись внутри азимулета, как набухшие вены. Связь! к а й т а н произнес последнее слово-ключ, короткое, быстрое, невозможное для блокировки егерами. А з и м у л е т плюнул энергией. Эфирный снаряд полетел к а р б и т е и дальше, передаваемый выгорающим спутником в Варшаву, резал завесы горизонта, продирался сквозь барьеры текучей географии, проедал в пространстве узкий туннель. Соединение, по которым можно будет найти дорогу к месту датой поры скрытому от глаз людей завесами мира, п е р е ч а р о в а н н о г о во времена Большой войны, королевский географ выполнил свою миссию.